Часть 1. Магия крови. Глава 1. Год 42. От сотворения столпов. Царила по-особенному темная октябрьская ночь. Такие случаются лишь раз в году, когда рябь идет по воде мироздания, приоткрывая завесу междумерия. В н о ч и подобные нынешней, богобоязненные люди сидят по избам, готовят подношения и ждут в гости почивших предков, зажигая на окне приветственную свечу. Добрые люди носа не кажут на улицу в такую ночь, и тем более они прогуливаются по лесу. Но мужчина в длинной накидке, с кошачьей грацией, следующей по тропе, добрым не был, да и человеком назвать его было бы ошибкой. Всюду, где ступала нога незнакомца, ночь смолкала, затаив дыхание. Луна боязливо выглянув из-за облаков, Мельком осветила когтистые руки ветви деревьев и вновь поспешно скрылась из виду. Облик мужчины не был пугающим или хоть сколько-то опасным, но живность, принюхавшись, бросалась в рассыпную. Хозяин не в духе, хозяин спешит. Не стоит попадаться под горячую руку. Незнакомец замедлил шаг, а после и вовсе шагнул с тропы в самую гущу леса. Из темноты раздался оклик, Определенно, это была встреча двух давних знакомых, не обремененных дружбой. «Я долго тебя ждал». Голос второго собеседника был недовольным, не намека на почтительность. «Видишь ли, не всем досталась роскошь. Свободно ступать, куда заблагорассудится». Невесело усмехнулся мужчина в накидке. «Я понял твой замысел. Знаю, чего хочешь. Мне это не по душе». Теперь в голосе собеседника слышалась явная неприязнь. «Как вы, люди, любите пристранные выражения, которые не имеют никакой связи с реальностью!» «Тебе вообще ничего не может быть по душе!» — хохотнул наш незнакомец, словно ему удалась какая-то хорошая шутка. «И заметь, в этот раз ты первый заговорил об этой твоей душе!» Собеседник не ответил, лишь воздух с шипением... вырвался сквозь стиснутые зубы. Дурного расположения духа своего знакомца мужчина в накидке, казалось, не замечал. Твердой походкой, словно знал здесь все на зубок, он поспешно прошелся взад-вперед между деревьев. Из-под полы темной накидки вынырнула ладонь и заскользила по шершавой коре. Луна, не выдержав, любопытно высунула бок из-за тучи, осветив поляну, где все так и дышало ненавистью одного и веселой пренебрежительностью другого. Подул легкий ветерок. Капюшон накидки упал на сильные стройные плечи. И п о к а з а л а с ь рыжая, как огонь шевелюра. Мужчина обернулся. Ноздри его дернулись, жадно втягивая ночной воздух. А глаза впились в лицо высокого светловолосого парня. «Ничего ты не понял, милый мой», — сказал огневолосый. «Жаль». что пока ты не видишь дальше своего носа. Ума не приложу, что же она в тебе нашла. Светловолосый дернулся, будто его ударили. «Надеюсь, ты со своими коварными планами провалишься в тартарары», выплюнул парень. «Сколько чувства», — вздохнул мужчина. Он со скучающим видом потеребил под подбородком застежку накидки. которая в лунном свете сверкнула яркой вспышкой, а после продолжил. «Придется пожить на погосте какое-то время. Ты знаешь, что делать. Выполняй. Только потому, что у меня нет выбора», с болью прошептал парень. «Как удачно для меня». Устало вздохнул мужчина в накидке. «Что у тебя нет выбора, Кощей?» Парень вскинулся, готовый выплюнуть злые слова в лицо ненавистному собеседнику. Но того и след простыл. Юноша со стоном опустился прямо на траву и вцепился в волосы. Раскачиваясь, он как заговоренный шептал, «Будь ты проклят, будь проклят!» Мужчина в накидке наблюдал иступление недавнего собеседника через просвет в густых ветвях деревьев. «Ох, тут ты опоздал, малыш!» Беззвучно прошептали губы Рыжеволосова. И луне на миг показалось, что перед ней сущий старик. До того мука исказила красивые черты лица. «Я проклят уже давно»,